Глава 27. В Магдебург Райан прибыл, как и предполагал, накануне Рождества, утром 20 декабря. Дверь ему открыла полная пожилая женщина добродушного вида, представившаяся как Фрау Майер, соседка. Проходите, пожалуйста, пригласила она бархатным контральта. «Не стойте в дверях в такой холод. Вы ведь Райан?» Британский мундир, элегантность, тщательно подстриженные усы, ошибиться было невозможно. Райан вошел и поставил на плечную сумку возле наполовину наряженной рождественской елки. Фрау Майер Сотто Воче сообщила старшему сержанту, что Артруда спит, что ей в ее состоянии нужен покой, и потому сейчас ее лучше не беспокоить». «В ее состоянии?» — переспросил Райан. «В последнее время она очень плохо спит. Все так же пианиссимо», — ответила фрау Майер. «Так что, хотя она очень вас ждет и очень хочет вас видеть, не стоит ее сейчас будить. Пойдемте на кухню». «Я угощу вас кофе, я только что смолола». Действительно, по дому вселенским потопом разливался аромат свежемолотого кофе. Фрау Майер варила кофе, а Райан сидел за кухонным столом и ждал. Когда кофе был готов, соседка разлила его по чашкам, поставила одну из них перед Райаном и села напротив него. Она знала, что Райану ничего не известно о том, что происходит с Артрудой, поэтому, спросив, сколько сахара ему положить и нужно ли ему молоко, фрау Майер приступила к рассказу. Два года назад, вскоре после кончины Гера Шмидта, Артруда обнаружила у себя небольшое уплотнение в правой груди. Она пошла к своему лечащему врачу, и тот посоветовал проконсультироваться с известным специалистом, доктором Отто Кляншмиттом из университетской клиники Лейпцига. Там у нее взяли биопсию и поставили диагноз «злокачественная опухоль, поздняя стадия». В этой же клинике ей сделали операцию и отрезали грудь. После операции она еще неделю провела в клинике, потом вернулась домой. Вначале, если не считать естественных послеоперационных болей, все шло хорошо. Но спустя несколько месяцев она стала неизвестно почему уставать, начались странные приступы. Артруда снова поехала в Лейпциг. Там сделали снимки на новом рентгеновском аппарате и выяснили, что, несмотря на удаление груди, грудных мышц и лимфатических узлов, рак дал метастазы в легкие. Она умолкла на секунду, чтобы сделать глоток. Райан, пораженный тем, что услышал, к своей чашке даже не прикоснулся. Ее отправили домой. Сказали, что сделать ничего нельзя — и что ей осталось три месяца. «Три месяца?» — воскликнул Райан Форта. «Да, три месяца», — подтвердила фрау Майер Сотто-Вочи, чтобы не разбудить Артруду. И эти три месяца уже почти истекли. Кофе в чашке Райана оставался нетронутым. «Она все меньше ест, и ей все труднее дышать», — продолжала соседка. Дни стали для нее невыносимыми, а ночи — нескончаемыми. Мы с мужем приходим к ней по очереди и помогаем, чем можем. Когда боль становится нестерпимой, мы даем ей этот новый препарат — морфин. Ей выписали его в клинике. Райану был хорошо известен этот новый препарат. Во время Великой войны... Военные медики постоянно его использовали, чтобы солдаты, которым они ампутировали конечности, не кричали так страшно во время операции. Но мужчины, которых капеллан пытался утешить стихами из пятой главы Евангелия от Матфея, «Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Мужчины без рук, без ног, даже без лица, несомненно, тяжело страдали, но все-таки оставались в живых. У них появлялся второй шанс, а у Артруды такого шанса не было. Ей тоже провели ампутацию, как и тем солдатам, но ей не повезло так, как повезло им, потому что ее война была другой. На этой войне второго шанса не давали, в этой войне... Победить было нельзя. Фрау Майер, желая поднять Райану настроение, стала настойчиво уговаривать его выпить кофе. Тот из вежливости сделал глоток, но кофе уже остыл. Райан отодвинул чашку и вымученно улыбнулся. За время долгого пути из Индии он не раз и не два перечитал последнее письмо Артруды. Он был готов к плохому, даже к очень плохому. Он полагал, что готов ко всему, но реальность оказалась слишком жестокой. От печальных мыслей его отвлек еле слышный голос, позвавший из спальни. «Фрау Майер!» — это был голос Артруды. Он был не таким, каким Райан его помнил. Он стал тихим и слабым. Фрау Майер заговорщически посмотрела на Райана И еще более сотто в попросила ни за что, ни под каким видом не выходить из кухни. Потом встала и направилась в спальню. Райан продолжал сидеть за кухонным столом, изо всех сил вытягивая шею и напрягая слух. «Как вы себя чувствуете, фрау Шульце? Хорошо поспали?» «Да, фрау Майер, спасибо». Вы не могли бы подать мне стакан с водой? Он здесь, на ночном столике. Конечно, держите. Было слышно, как Артруда пьет. Сегодня утром вы спали три часа подряд. Это рекорд. Кстати, должна вам сказать... В общем, пока вы спали, тут кое-что произошло. Да? И что же? Вас ждет очень приятный сюрприз. Ответа Райан, как ни тянул шею, расслышать не смог. Голос Артруды был слишком слаб. Он решил встать и подойти поближе, но тут на кухню заглянула фрау Майер и жестом велела следовать за ней. Они остановились перед полуоткрытой дверью в спальню. Впереди соседка, позади нее — Райан. «Не пугайтесь, когда ее увидите» шепнула фрау Майер. «Она очень бледная и очень худая». Райан кивнул. Фрау Майер открыла дверь и пропустила Райана вперед. Старший сержант переступил порог. Медленно, очень медленно, почти как в замедленной съемке. Увидев его, Артруда улыбнулась. Она знала, что он приедет. Сделав усилие, Она молча протянула ему высохшую руку. Райан осторожно взял ее руку в свои и тоже попытался улыбнуться. Улыбки не получилось. Собрав все силы, он попробовал еще раз и не смог. Вместо этого его лицевые мышцы сжались в тщетной попытке сдержать подступающие слезы. Они смотрели друг на друга не говоря ни слова, забыв о времени, смотрели с любовью. Они узнали друг друга и вспомнили друг друга. Он — элегантный, с идеальными усами военный, для которого честь мундира превыше всего, точно такой же, каким был в 1919 когда впервые появился в этом доме и привез ноты Йоханнеса, и она — жена без мужа, мать без сына — Высохшая, изможденное, но с прежними огромными оливковыми глазами, в которых не было страха, а было спокойствие. Такой спокойной и собранной Артруда еще никогда не бывало. Глядя в эти прекрасные глаза и не выпуская руки Артруды, Райан опустился на колени и зарыдал. Фрау Майер Стоявшая в дверях спальни и наблюдавшая эту сцену, поняла, что нужно оставить Артруду и Райна одних, а потому, прочитав про себя короткую молитву, тихонько удалилась на кухню, мыть кофейные чашки. Артруда не останавливала безутешно рыдающего Райна, не говорила ему ⁇ Успокойся, все будет хорошо, не плачь ⁇ она все с той же спокойной улыбкой глубоко вздохнула наполнив воздухом свои больные легкие, посмотрела на солнце, светившее в окно, и позволила Райану выплакаться. Была зима, и город засыпало снегом, но Артруде казалось, что солнце больше, ярче и желтее, чем всегда. Находясь от него за миллионы километров, она чувствовала его тепло. Она не боялась смерти, и раньше никогда ее не боялась, а теперь, когда приехал Райан, тем более. Она знала, благодаря Райану, история Йоханнеса и рояля не закончится, даже когда ее не станет. Выплакав все слезы, Райан смог заговорить. «Почему ты мне ничего не сказала?» Артруда пожала плечами. «Не хотела тебя расстраивать. Помочь все равно было нельзя». — ответила она своим тонким, слабым голосом. — Это продолжается уже два года. Было бы несправедливо два года мучить тебя, рассказывая о моих проблемах, правда? Райан промолчал. — Я хотела, чтобы ты жил спокойно, думал о работе, о семье. Если бы я тебе рассказала, ты бы стал переживать, волноваться за меня — и в конце концов бросил бы все и приехал. Я тебя слишком хорошо знаю. И знаю, что ты пренебрег бы своими обязанностями, чтобы приехать сюда, я не хотела вести себя как эгоистка. Райну хотелось возразить «Нет, ты должна была все мне рассказать. Если бы ты рассказала, я, конечно, очень расстроился бы, но продолжал бы жить своей жизнью». Но он этого не сказал. Он молча кивнул. Она была права. За шесть лет переписки она очень хорошо его изучила. Если бы она ему все рассказала, чувство долга заставило бы его забыть обо всем и помчаться в Магдебург, чтобы заботиться о ней. А так ты, как и положено, жил своей жизнью, а я своей. И кроме того, в последнее... Слабый голос Артруды, Иногда прерывался из-за сухого кашля, который не давал ей говорить. В последнее время, когда мне стало хуже, я была не одна. Фрау Майер и ее муж так обо мне заботятся, что даже моя тоска куда-то запропастилась. Из кухни доносились шум воды и звяканье. Фрау Майер мыла кофейные чашки. В любом другом доме эти звуки раздражали бы, но только не в скромном домике по сенью готических башен Магдебургского собора. Здесь они означали, что рядом есть близкие люди, всегда готовые помочь. Здесь они были счастьем, особенно когда фрау Майер начала напевать очень красивую песенку, незнакомую, ничего не смыслившему в музыке Райану. «Хаб офт им Крайзе дер лібен, им дуфтіген гразе герухт, ун ми ен лідлин гезунген, ун альс ва хюбш і гют». Часто в кругу близких я отдыхал в свежей траве, пел песенку, і все снова становилось хорошо. «Это знаменитая песня Фридриха Зильхера на стихи Адельберта фон Шамисса», — пояснила Артруда. Ее знает каждый немец. «Хаб einsam auch mich gear mit in Bangem, düsterer Müt und habe wieder gesunden und alles war wieder gut!» Я почувствовал себя одиноким, но снова запел, и все снова стало хорошо. Это одна из мелодий, которую Йоханнес сыграл, впервые забравшись на банкетку перед пианино ему тогда было семь лет, он играл эту песенку, и все соседи останавливались, чтобы послушать. Он манхес вас их арфарен, феркохт их инштильр вют, он камэх виды цузинген, вар аллес аух виды гуд. И когда что-нибудь злило меня, я начинал петь, и все снова становилось хорошо. И когда играл, говорил мне, Мамочка, если мы будем петь и играть музыку, все будет хорошо, и играл и играл эту песенку без конца, и эту, и многие другие. Он всегда что-нибудь играл. Золст унс ниcht Ланге Клаген, Вас алес де вие тут, но вхищ нюфхишгизуннен, он аллес вияви гуд. «Не жалуйся, если у тебя проблемы. Пой, и все снова будет хорошо». Бархатная контральта смолкла. Фрау Майер заглянула в спальню и с улыбкой от уха до уха объявила, что идет на рынок купить вина и чего-нибудь вкусненького, чтобы отпраздновать приезд Райана. Дверь за фрау Майер захлопнулась, и они остались в доме одни. Райан, нежно глядя за свою немецкую маму, Задал ей очевидный вопрос. «А почему ты все-таки рассказала?» Артруда ждала этого вопроса, и ответ у нее был давно готов. «Потому что это конец. Я умираю». «Не говори так. Я умираю, Райан. Я это знаю», — повторила Артруда, не слушая его возражений. «У меня мало времени». «А мне нужно было увидеться с тобой до того, как я умру, потому что я должна тебе кое-что передать. Это подарок». «Подарок?» «Да, подарок. Именно поэтому, когда стало ясно, что конец близок, я попросила тебя...» Она снова закашлялась. «Я попросила тебя приехать». Удивленный Райан который все еще стоял на коленях у кровати, держа в ладонях хрупкую руку Артруды, ждал, пока его немецкая мама переведет дыхание. «Я хочу подарить тебе рояль Йоханнеса», — произнесла Артруда со всей торжественностью, на какую у нее хватило сил. «Хочу подарить тебе новый рояль Гратриан Штайнвек», который купила для Йоханнеса в Брауншвейге. Хочу, чтобы ты отвез его домой, в Челмсфорд. Хочу, чтобы он стал твоим, стал частью твоей жизни и жизни твоей семьи, Элис и детей. Хочу, чтобы вы научились играть на нем, наполнили его жизнью и любовью, потому что, как поется в песне «Неважно, где мы», Как нам живется и что с нами приключилось, если мы поем и играем музыку, все снова будет хорошо».